Сюрприз в веснушках для лучшего друга. Если девочка нравится. Сегодняшний классный час был посвящен дружбе. Говорили о том, что значит быть настоящим другом. Хотя, что об этом говорить, и так ясно. Настоящий друг поможет в беде и порадуется твоим успехом. И тут вдруг выяснилось, что не у каждого в классе есть друг. И от этого я почувствовал себя счастливчиком. Мы с Витькой дружим аж с самого детского сада. А потом Никулина прочитала стихотворение Расула Гамзатова, и мне сразу же в память врезалась строчка. «Знай, мой друг, враждей дружбе цену». Я думал об этом стихотворении всю дорогу домой. А когда сел делать уроки, то никак не мог сосредоточиться и понять условия задачи. В голове вертелись слова «Знай, мой друг, вражде и дружбе цену». «Ну какая может быть цена у дружбы?» — размышлял я. «Ведь дружба бесценна». А потом я подумал о том, что дружим-то мы с Витькой давно, чуть ли не всю жизнь, а я до сих пор ничего достойного нашей бесценной дружбы не сделал и понял, что не успокоюсь до тех пор, пока этого не сделаю. Только вот что? Что я могу сделать? Наверное, то, что Витька любит. Ну, например, как было бы здорово, если бы прямо сейчас, в тридцатиградусный мороз, я пришел бы к нему с арбузом или дыней. Положил бы на стол этот арбуз или дыню и сказал, «Это тебе, Витька, ешь». Достойно бы это было дружбы? «Конечно». Только вот денег ни на арбуз, ни на дыню у меня нет. И заработать их пока не могу. Выходит, надо что-то другое придумать. Да и вообще, не фруктами же одними жив человек. И стал я размышлять, чем бы порадовать Витьку. Какой бы сюрприз ему преподнести, чтобы он меня всю жизнь после этого вспоминал, чтобы через много лет говорил своим внукам: "Вот был у меня друг Лёха, так он такое придумал". «Ну что, что, что я могу придумать?» Время шло, а в голове ни одной мысли. С расстройства я пошел на кухню пить чай и так задумался, что ударился головой о шкаф. И вдруг вспомнил, что Витька каждую перемену к Никулиной пристает. То закосы дергает, то бумажки рвет и за шиворот бросает, то подножки подставляет. «Почему?» «Ну, тут и гадать не надо». Если мальчишка так себя ведет, значит, он в эту девочку влюблен. Проверено на себе. Когда мне Комарова нравилась, я не только ее за косички дергал и подножки подставлял, но и подбрасывал в рюкзак всякую ерунду. Так хотелось на себя внимание обратить. Один раз даже огромного паука подбросил. Вот крик-то было. Конечно, мне потом за это здорово влетело, но за Комарову и пострадать не обидно, она красивая. а Никулина? веснушках вся, губы-варенники, и что Витька в ней нашел? И тут я понял, что я должен сделать. Как друг, для Витьки. Это такое дело, настоящее, достойное дружбы. Я оделся и пошел к Никулиной. По закону дружбы. Пошел к Никулиной, это, конечно, громко сказано потому что от нашей квартиры до квартиры Никулиной два с половиной шага. Живем на одной площадке. Но если бы даже она жила на другом конце города, я все равно бы к ней пошел, во имя дружбы. Дверь мне открыла сама Никулина. «Привет», «Привет — говорю. «Лена, уроки сделала?» «Сделала», — отвечает, а глаза у нее круглые стали, как два пятака. «А ты что, задачу решить не можешь?» «Вот еще». «Я ее еще три часа назад решил». «Странно», — сказала Никулина. «Уроки-то час назад закончились, а у тебя что, случилось что-то?» «Да нет», — отвечаю. «У меня все нормально, просто решил тебя на горку позвать. Прямо сейчас». Глаза у Никулиной стали еще больше, а губы еще толще. Раньше-то я к ней не только не заходил, встретив в подъезде делал вид, что ее не знаю. «Очень мне надо на какую-то девчонку внимание обращать. Тем более на одноклассницу». «Я вообще-то еще уроки не все сделала», — говорит Никулина. «Может, потом сходим?» «Конечно, если бы дело не касалось нашей с Витькой дружбы, можно было бы и потом сходить. Но сейчас откладывать было просто нельзя». И я сказал, «Успеется, покатаемся минут 15 и за уроки» врачи говорят что после прогулки в сто раз легче делать уроки никулина вздохнула и пошла одеваться и мы вышли на улицу и тут я стукнул себя по лбу вот балда сказал я а витьки то забыл а он меня ждет давай вместе сходим неудобно как то говорит никулина может сначала позвонишь скажешь что ты не один я сунул руку в карман Нащупал телефон. тут ты, телефон-то я дом забыл». «А что я еще мог сказать? Звонок Витьке в мой план не входил». «Да ладно», — говорю. «Витька свой парень, он даже обрадуется, что я не один пришел». Никулина удивленно на меня посмотрела, и мы двинулись к Витьке. «Пока все шло по плану. Еще немного, и я сделаю для него что-то достойное дружбы». И от этого мне так радостно стало, что я запрыгал по кенгуриному и запел «Тра-ля-ля, -ля, ля ля Представляю, как Витька удивится, когда до него дойдет, что я давно понял, что он неравнодушен к Никулиной. А то только и знает. Ты ничего не видишь, ничего не замечаешь. Вижу, еще как вижу. Тра-ля-ля. И я еще выше подпрыгнул и еще громче запел тра ля, -ля". А Никулина смеялась и приговаривала. «Ой, девочки, не могу, ой, не могу!» И даже за живот схватилась. А потом говорит. «Какой ты, Лёша, оказывается весёлый. А мне всегда казалось, что ты немного... Как бы это выразиться? Мрачный». «Вот тебе и раз. Живём на одной площадке, а она не знает, какой я весёлый. Вот уж кто ненаблюдательный». А Никулина и говорит. «И как ты, Леша, оказывается, высоко прыгаешь?» «Это еще что?» — начал я и хотел рассказать, что однажды так прыгнул, что у соседей штукатурка посыпалась, но вовремя спохватился и добавил. «Вот Витька, тот... тот даже на люстре повис». Никулина замедлила шаг. «С ума сойти!» «Да!» — сказал я. «Такой Витька прыгучий!» Хотя, если честно, Витька и на пять сантиметров-то от пола прыгнуть не может. Но раз уж ему нравится Никулина, то... Пусть Никулина думает, что Витька прыгает выше, чем я. Незваные гости. Дверь открыла Витькина мама. «А Витя сейчас выйдет», — сказала она. Он душ принимает, как обычно после тренировки. Тьфу ты, я и забыл, что по понедельникам Витька ходит на секцию самбо. Мы прошли в Витькину комнату. «Книг-то сколько!» — восхитилась Никулина. «А у многих сейчас вообще книг нет. По телефону читают или по планшету». «Тоже мне книг много», — подумал я. «Посмотрела бы, сколько книг у нас». Но я не стал говорить об этом Никулиной. Пусть думает, что у Витьки книг больше, чем у меня. И тут в дверях появился Витька. Я обомлел. Он был в трусах, в красный цветочек и с махровым полотенцем на плечах. «Привет», — увидев меня, сказал он. «Что такой невеселый?» «Невеселый? Я даже шевельнуться не мог от неожиданности. Я даже не мог дать знак, что за его спиной стоит Никуля, на которую, войдя в комнату, он не заметил». «Клево», — сказал Витька. «Зря ты со мной на самбо не ходишь. Сегодня такие приемчики изучали. Хочешь, покажу?» Вот только разомнусь немного». Он бросил на кровать полотенце и быстро нагнулся, касаясь руками пола. Да так и застыл вниз головой. Потом медленно выпрямился и повернулся к николиной А потом стремительно выскочил за дверь. «Наверное, мама не предупредила его, что я пришел не один». Никулина опустила глаза и покраснела. «Так, что даже веснушек не видно стало». «Хотя, что тут особенного? Подумаешь, человек в трусах вышел. Он на пляже все в трусах ходит». Чтобы Никулина перестала краснеть, я начал рассказывать ей про извержение вулканов. Смотрел вчера по телеку. Конечно, не очень-то хотелось говорить про вулканы с какой-то там девчонкой, но что оставалось делать? Никулина подняла глаза. Они, оказывается, были у нее зелеными в коричневую крапинку как будто бы тоже в веснушках. И, кажется, я начал понимать, почему Витька так к ней неравнодушен. Скверный характер. Тут вернулся Витька, разумеется, в футболке и шортах. Лицо его было сердитым. Он молча опустился на стул. Я продолжал рассказывать про вулканы. Рассказываю, а сам думаю. И чего он такой злющий? «Ну да, понятно, и как я сразу не догадался, боится, что Никулина подумает, что я умнее его. Хотя так ведь оно и есть. Вот и злится». И я сказал, «Ну все, про вулканы хватит». А Никулина смотрит на меня во все глаза и говорит, «Какой ты, лёша оказывается умный. В жизни не встречала таких умных мальчишек». Я взглянул на Витьку. На его лице появлялись багровые пятна. А потом и жёлтые в придачу. Страшнющий Витька стал. Ужас. Так дел не пойдёт. Пора его на улицу звать. Как выйдем на улицу, так я сразу же домой побегу, а их вдвоём оставлю. И начнётся их дружба. Хотя, если честно, я бы тоже не отказался дружить с Никулиной. У неё такие ямочки на щеках, когда она улыбается, да ещё и глаза в крапинку. Но я не мог даже мечтать об этом, ведь нравится-то она Витьке. И я сказал, «А пойдемте на горку, а?» Ее только вчера залили. Я думал, Витька обрадуется, а он как замашет руками, словно крыльями, как закричит. «У меня уроки еще не сделаны, какая горка!» Конечно, нехорошо получилось, что он к нам с Никулиной в трусах вышел. Ну что ж теперь злиться-то? Нужно же как-то держать себя в руках. И я спокойно так говорю. «Не волнуйся, Витька, делай уроки, а мы тебя подождем». А он. «Нечего меня ждать, вы мне мешать только будете». А я. «Да ты не бойся, мы тихо. У меня на телефоне клевая игра, мы в нее поиграем, пока ты будешь уроки делать». А тут Никулина. «Так ты же телефон дома забыл». А я. «Ой, правда, забыл, что забыл. Значит, просто будем сидеть тихо, раз телефона нет». Ну, тут Витька, видно, совсем с ума сошел. Какая кричит мне разница, с собой у тебя телефон или нет? Не могу я уроки делать, когда посторонние рядом сидят. Да мы можем и в зале побыть, — сказал я. Да зачем вам в зале сидеть, все равно не пойду. Мне еще... мне еще... мне еще носки стирать надо. Смотрю я на Витьку, ничего понять не могу. Неужели он так волнуется от того, что Никулина рядом? В принципе, это понятно. Я тоже волновался, когда был в Комарову влюблён. Один раз даже чуть было в обморок не упал. Но чтобы так орать... Я подошёл к Витьке и похлопал его по плечу. «Успокойся», — говорю. «Мы тебя на улице подождём». А он как отскочит в сторону, будто у меня на кончиках пальцев когти растут. А глаза совсем дикими стали, красные пятна на щеках начали в синие превращаться. «Понятно, не хочет, чтобы я один на один с Никулиной оставался. Ведь он-то знает, что я прыгаю выше его». И говорю, «Ладно, некогда мне тут с тобой, я пошел. А пусть задачу тебе поможет решить». А тут Никулина как назло влезла. «Мне, — говорит, — тоже домой надо». И пошла одеваться. «Вот и свяжись с такими людьми. То один фокусы выкидывает, то другая». И почувствовал я, что по моему лицу тоже пятна пошли. Возможно, зелёные. Что делать? С одной стороны, я должен Никулину проводить, раз уж её сюда заманил. С другой, Витька опять рассердится. И тут я нашёл выход. «Знаешь, Витька, я что-то так устал, сил никаких нет. Может, ты Лену проводишь, а я пока у тебя посижу?» «Очень надо», — буркнул Витька. «Сам привел, сам и провожай». Вот уж не замечал, что у него такой скверный характер. Но как же теперь быть?» Вышел я в прихожую и говорю. «Ты это, Лен, ты уж извини, что я не смогу тебя проводить и на горку сходить. Витька неважно себя чувствует, наверное, мне в аптеку бежать придется. За лекарством». «Да какой разговор?» — воскликнула Никулина. «Тут идти-то три минуты» а сама смотрит на меня, как на киногероя какого-то. Хорошо, Витьки рядом не было, а то по его лицу не пятна бы пошли, а полосы». «Не знала, Лёш, что ты такой благородный», — вздохнула Никулина. «Никогда не встречала таких благородных мальчишек». «Да ладно», — говорю, — «чего уж там. Вот Витька, он в сто раз благороднее, чем я. Просто заболел немного, вот и нервничает». Вот и сделай человеку приятное. Никулина ушла, а я вернулся к Витьке в комнату. Он быстро ходил, заложив руки за спину. Лицо его оставалось пятнистым. Вот, оказывается, до чего может довести человека любовь. Увидев меня, Витька свел на переносице брови и что-то промычал. Я не смог разобрать, что именно, но было ясно. Витька злится, что Никулина смотрела на меня больше, чем на него. Мне стало его жаль, и я сказал, «Не волнуйся, Витька, я не из тех, кто может подложить свинью другу, скорее наоборот». А Витька как заорет, «Что наоборот?» «Себе возьму». «Что ты себе возьмешь?» «Свинью», — говорю, «себе возьму, и не что, а кого». «Оно и видно», — опять закричал Витька. «Чего ты эту глазастую сюда притащил?» Я понял. Он еще в себя не пришел от того, что в одних трусах к нам вышел. И говорю, «Да успокойся ты в конце-то концов. Вид у тебя был самый обычный, как на пляже». А Витька, «При чем тут пляж? Чего, спрашивают ты ее сюда притащил?» Тут уже и я из себя выходить начал, потому что всякому терпению есть предел. «Тоже мне друг называется. Стараешься для него, стараешься, из кожи, можно сказать, лезешь, а он...» И тогда я тоже заорал. «А ты не понимаешь?» «Не понимаю. Приятное хотел тебе сделать, вот для чего!» И тоже стал ходить по комнате. «Этот Витька хоть кого до белого коленя доведет. Ты ж понимаешь, что ни арбуза, ни дыни я купить не могу, нет у меня денег, да и зимой они просто невкусные». «И вредные для здоровья. Понимаешь ты это или нет?» «А при чем тут дыня с арбузом?» — тихо спросил Витька и начал медленно пятиться к двери. Я продолжал ходить по комнате. «А теперь ответь, друг я тебе или не друг?» «Друг. Только Никулина тут при чем? И дыня с арбузом?» «Я даже ходить перестал. Так был потрясен Витькиной тупостью» да говорю же что приятное тебе хотел сделать чучело так почему ты решил что мне это приятно ну что ты ни куля ну ко мне привел лучше бы арбуз купил вместе бы съели да денег нет у меня ни на арбуз ни на дыню а не кули ну ты все время за косы дергаешь бумажки за шиворот бросаешь подножки ставишь думаешь я не вижу ну и что это значит спросил витька и вдруг расхохотался так что даже за живот схватился «Ой, не могу, ха-ха-ха, ну что, что, что это значит?» «Да то, что ты в нее влюблен, и так ясно!» «Ой, не могу, ха-ха-ха!» И что тут смешного, не понимаю. Потом Витька успокоился и говорит. «Да надоело мне это, Никулина, вот я и дергаю. Маячит перед глазами все уроки». «Но-но-но!» — -но, повысил я голос. «Ты эти штучки, Витька, брось! Думаешь, я ничего не вижу? Ведь раньше-то ты к ней не приставал, а теперь пристаешь!» «Так раньше-то она на другом месте сидела», — говорит Витька. «Ее неделю назад передо мной посадили». «Как неделю?» — опешил я. «А до этого кто на ее месте сидел?» «Вот и подумай», — говорит Витька. «Раз ты такой наблюдательный, а мне задачу решать надо». Я так и застыл на месте. Интересно, кто же раньше-то на месте Никулины сидел? Странно. И потом, почему она ему не нравится? Ведь она ничего. И веснушки ее не портят, и глаза у нее в крапинку, и вообще. Вышел я от Витьки расстроенный весь. Задачу не решил. Никулину привел зря. Да это-то все ладно. Главное, теперь ведь снова придется придумывать, чтобы такое сделать, достойное нашей дружбы. И стал я вспоминать, что Витька любит.